Глава 16. Следом за Чарльзом шла его охрана. Их оказалось семь вместо восьми. Лица охранников были спрятаны под тяжелыми капюшонами. В данной ситуации я бы обязательно посмеялся над ними. А сейчас подобное меня немного напрягало. С виду король был совершенно спокоен, что мне сразу же не понравилось. У Британии гарантированно нет прорицателя. О том, чтобы кто-то из союзников одолжил на время своего, я никогда не поверю. Слишком ценны эти одаренные, чтобы отпускать их от себя. Но все походило на то, что кто-то все таки осмелился пойти на подобное. Даже не представляю, какую цену пришлось заплатить Чарльзу за подобное. Но это ничего не меняло. Хоть наши девочки и утверждали, что у Британии нет возможности узнать о наших планах, мы все же рассматривали подобный вариант развития событий. На этот случай наш план претерпевал небольшие коррективы. Я ощутил подпитку от Чернышова. Это помогло мне уловить тончайшие манипуляции, что он проводил с ближайшим пространством. Моя собственная тьма только сейчас посмела вылезти из своей норы и с интересом наблюдала за манипуляциями силой. «Ну, что же вы молчите? Очень нехорошо приходить в гости и вести себя подобным образом». Мы с друзьями как раз обсуждали последние события, произошедшие в мире, и думали, как бы нам еще немного испортить жизнь русским. Я уловил легкое движение тени. Воевода подавал мне сигнал начать разговор. Всем было понятно, что Чарльз тянет время, чтобы лучше подготовиться для боя. Но это работало и в нашу сторону. Уже физически можно было ощутить, как напряжено само пространство. Напряжено от силы, что архигранды начали вливать в заготовки своих техник. «Просто мы не видим смысла разговаривать с мертвецами!» — пророкотал я, стараясь минимизировать эффект брони на своих. «Вы вторглись в нашу территорию, напали на наш завод, убили наших граждан и ненадолго остановили важное производство. И вот теперь мы пришли спрашивать с вас за это». «Вот же монстры!» Никто даже и не дрогнул, услышав мой голос. Может, они нашли какой-то способ противостоять этому эффекту? Уши там воском залить или удалить миндалевидное тело из мозга? Кто их знает? Король собрался мне ответить, расплывшись в улыбке, но его остановил один из охранников, просто оттолкнув Чарльза в сторону. В этот момент с руки этого человека сорвался ослепительный луч, который взорвал в миг появившуюся каменную глыбу. Опоздав всего на мгновение, свой удар нанес Аланд. Не знаю, что он сделал, но сразу трое из охраны короля упали замертво. Остальные смогли защититься от удара француза. Аланд просто не мог пробить их защиту. Выходит, что дар божественных мечников не такой уж и все пробивающий. Сделав свой ход, Фабиан потерял сознание. Вокруг него тут же образовался каменный кокон. Легрант присоединился к нам. Значит, все уже готово, и можно сражаться без опаски. Теперь Аристарх Борисович и в одного удержит защиту. Это было хорошей новостью. А плохой было то, что нам противостоит кто-то из рода Ахуа, Да и остальные охранники оказались далеко не простыми одаренными, раз смогли противостоять удару Аланда. Это определенно были люди не из его постоянной охраны. Похоже, что личная охрана Чарльза усилилась союзниками из «Золотой Тридцатки». Это было по-настоящему дерьмово. Вот только понять, сколько этих союзников, было невозможно. Только не во время боя. Для устранения постоянной охраны у нас уже был разработан план. А вот сейчас придется импровизировать. Ясно было лишь одно. Я должен буду предоставить остальным время разобраться с индейцем. Именно он сейчас представляет наибольшую угрозу. По крайней мере, его дар стоял выше всех остальных в золотой тридцатке. Я ощущал, как во время атаки Ахуа тьма внутри меня едва сдержалась, чтобы не попытаться перехватить контроль и броситься в бой. И что это может означать? Что эти два дара природные антагонисты? Они ненавидят друг друга и всегда пытаются уничтожить? Тогда почему дар Чернышовых не входит в золотую тридцатку, Ахуа находится так высоко? Я почувствовал, как меня схватили за шиворот и уже в следующее мгновение оказался за спиной наших противников, нанося первый удар, который ушел в молоко. А мне самому срочно пришлось уходить в сторону. Вернее, за меня это сделала тьма. На том месте, где я стоял, появилось прекрасно знакомое мне окно портала. Правда, оно никуда не вело, а должно было просто разрезать меня. Как использовать порталы в качестве оружия, я уже прекрасно видел и представлял, насколько они могут быть опасными. Вот только как защищаться от подобных атак, я не знал. Благо, что для открытия портала нужно было время. Полсекунды, секунда, этого вполне хватит, чтобы увернуться. Выйдя на максимальный уровень восприятия, я помчался в сторону. На ходу, выпуская сотни кровавых игл. «Вреда они точно не принесут, а вот отвлечь отвлекут». Воевода, быстро сориентировавшись в сложившейся ситуации, раскидал нас по сторонам. Да и наши противники были совсем не прочь разделиться. Находясь так близко друг к другу, они просто не могли сражаться в полную силу. Мне достался кто-то из родственников Эрджан. Я даже не знал, кто еще обладает подобным даром, поэтому не мог сказать, кто противостоит мне». Как оказалось, девушка практически не умеет обращаться со своим даром, используя его лишь для перехода в пространстве. Сейчас же я на собственной шкуре ощутил всю мощь этого дара. Он оказался в равной степени сильным и в атаке, и в нападении. Помимо того, что меня периодически пытались разрубить порталом, передо мной открывалось множество порталов, из которых в меня прилетали разнообразные стихийные атаки. Кто-то просто сидел... И палил из винтовок для одаренных в открытый портал, и все эти выстрелы летели в меня. А еще прилетали техники моих же напарников, также сражавшихся сейчас. Мои же атаки уходили в никуда, а порой и вовсе возвращались обратно. Так произошло с кровавым тараном. Я уже думал, что смог подловить гада, но в последний момент передо мной открылся портал, в который и угодил мой удар. В это же мгновение за моей спиной открылся портал, из которого по мне и прилетел таран, отправив в полет. Я только мог надеяться, что пока лечу, порталист не сможет открыть проход над какой-нибудь пропастью, ну или просто в воздухе на высоте нескольких сотен метров. Надеждам моим не суждено было сбыться. В том месте, где я должен приземлиться, начал открываться портал. Вновь мне помогла тьма, причем тьма, прилетевшая от Михаила Григорьевича. Просто сгусток силы, что оттолкнул меня в сторону, а заодно стал подпиткой для моей тьмы. Вот и как мне разобраться с противником, к которому просто не подойти. А все дальнобойные атаки он с легкостью отводит в сторону или перенаправляет в меня же. Блин, да мне тут срочно нужно подумать. Подумать и попрактиковаться. Поэтому... Привет, Даяна! произнес я, даже еще не открыв глаза. «С этим противником тебе не справиться», вместо приветствия ответила девушка. Я тут же подскочил с кровати и с негодованием уставился на нее. «Что значит не справиться?» «То и значит», — пожала она плечами и покрутила пальцем у виска. «Против пространственных манипуляций дар крови бессилен. Единственная возможность для тебя...» Это просто вымотать противника. Но, как ты понимаешь, это также не вариант. «Да я задолбаюсь выматывать Архигранда. а Вряд ли этот товарищ слабее». «Вот видишь, ты уже сам начинаешь потихоньку понимать, что этот противник тебе не по зубам». «Вот же заладило. Да быть такого просто не может быть. Просто необходимо найти способ. А убить, возможно, любого человека». Просто я пока еще не смог найти способ, как с ним справиться. И не найдешь. Просто зря потратишь время. В любом случае, я потрачу время только в формации. Так ты будешь мне помогать? Или продолжишь песню о том, что у меня ничего не выйдет?» Сказал я. Надоело мне, что Даяна так категорично. «Да надеру я зад тому портальщику. Это дело времени и подходящих тренировок». Немного постояв и подумав, Даяна в итоге согласилась помочь. Первым делом она принялась разбирать наш бой. Разобрались до того, что у меня реально не было даже малейшего шанса на победу после того, как начал с собой. «Тебе нужно первым нанести удар и сделать это очень быстро. Упустишь момент хотя бы на мгновение, и все. Считай, проиграл». Было единственное, чем смогла помочь Даяна, ну еще и легким перекусом. Пока ели, девушка завела разговор по поводу Насти. Она знала о ее невероятных способностях и утверждала, что я сыграл здесь далеко не последнюю роль. А уж что с ней сделала Маша при помощи Даши, она не знала. Но несомненно, что это именно их действия дали столь ошеломительный результат. Даяна еще пыталась меня заговорить, чтобы не пускать на тренировку, но у нее ничего не получилось. «Вообще, какого хрена она мне мешает?» Почему все окружающие меня женщины постоянно пытаются мной манипулировать? Даяна, прекрати устраивать здесь балаган. Объясни, почему ты так настойчиво твердишь, что я проиграю? Почему ты тянешь время и не хочешь отпускать меня на тренировку? Отвечай и не пытайся увиливать. Последним предложением я не оставил девушке никаких шансов. Просто это не тот противник, которого ты сможешь одолеть будь ты даже сейчас архиграндом. А я тяну время, потому что не вижу никакого смысла в твоих тренировках с этим противником. Ты попросту угробишь кучу времени на совершенно бессмысленную тренировку. А помимо времени и ресурсы, которые едва-едва восстановились после твоего прошлого смертельного марафона. Теперь сразу все стало понятно. Да Даяна просто боялась, что я снова начну устраивать карусель смертей, чтобы справиться с порталистом. Она меня совсем за идиота держит? В тот раз я просто хотел защитить семью и поэтому искал способы. А сейчас мне нужно убить конкретного человека, и все. Но про ресурсы она была права. Даже несмотря на то, что формация смогла перейти в автономный режим, она не могла спонсировать подобные выходки. Тем более с момента последнего прошло всего мало времени. сотню другой тренировок я точно могу себе позволить. О чем и сказал Даяне. Она еще пару раз пыталась меня отговорить, но потом вроде смирилась. И вот я стою напротив портальщика, а вокруг меня целый океан силы. Я попытался по максимуму усилить доспех и даже прикрылся десятком кровавых щитов. Быстро ты, сказала Даяна, когда я появился в формации. После смерти на тренировке меня неизменно возвращало обратно. Вот и сейчас я вновь оказался лежащим на белоснежной кровати. Я только начал свои тренировки, поэтому пока полетаю. Ну тогда я не буду здесь оставаться. Слишком уж отвлекаешь, постоянно мелькая перед глазами. Лучше пару опытов проведу. А после того, как налажу процесс, вернусь и обязательно проведу эти опыты над твоими мозгами. А то в последнее время мне кажется, что ты ими совершенно не пользуешься. Спрятал где-нибудь, да и сам забыл. Лучше бы занялась инструкцией к формации. Там еще столько неточностей и шероховатостей, что мама не горюй. Даяна лишь махнула на меня рукой и исчезла. А я пошел вновь открывать дверь, за которой меня ждал еще один портальщик и очередной океан крови. Раз не прокатило с усилением защиты, то попробуем другой вариант. Например, вообще не стоять на месте. Это поможет мне уходить от атак, как я делал это во время настоящего боя. Опытным путем было доказано, что двигаться я должен на максимуме, который может выжать из себя мой организм. Но в таком случае у меня вообще не получалось атаковать. Все атаки либо летели мимо, либо были слишком слабыми. Остановиться для того, чтобы нанести хороший удар, не было никакой возможности. Зато на подобной скорости я мог подобраться к портальщику практически вплотную. Казалось бы, вот она, победа! Но хрен там ночевал. Задеть портальщика вблизи было нереально. Долбанные порталы открывались в любой точке, куда я наносил удары. Похоже, что они срабатывали автоматически. Просто объяснить по-другому, как портальщик мог уследить за моей скоростью, я не мог. За пару сотен боев я так и не смог добиться хоть какого-то положительного результата. Мне даже ни разу не удалось коснуться противника. Я пытался вычислить время, которое требуется на открытие портала. И если на открытие заранее неподготовленного уходило от полсекунды до секунды, то заранее подготовленные техники срабатывали мгновенно. Благодаря этому у меня начали появляться первые мысли, как мне победить портальщика, выступившего на стороне короля Чарльза. Это на тренировках я не мог ничего создать заранее, так как сразу же вступал в бой и местность была мне недоступна. А в реальности нам дали время, чтобы расправиться с охраной. А значит, что у меня будет немного этого самого времени на подготовку. Просто нужно будет действовать быстрее. Как думаешь, что будет, если я заранее создам кучу техник, которые потом нужно будет только активировать и все? Спросил я у Даяны после еще пары десятков боев, которые неизменно заканчивались моим поражением. Все будет зависеть лишь от умений и подготовки твоего противника. Честно говоря, я даже сама не знаю толком, как работает система тренировок. Просто отдается команда, в которой имеются все необходимые параметры противников, считанные с твоей памяти. Ну а дальше ты и сам все прекрасно знаешь. В принципе, о чем-то подобном я и сам догадывался. Но лишнее подтверждение не помешает. Пока оказался в формации, решил еще раз заглянуть в мануал. Там ничего не изменилось. Все разделы, которые находились в разработке, также продолжали это делать. Провел еще пару боев, после чего решил просто поспать. Хоть здесь мне и не нужен был отдых, но он отлично помогает в психологическом плане. Поэтому, когда я проснулся, уже не осталось никаких сомнений. Все должно получиться. Главное... Правильно подобрать комбинацию техник и в какой последовательности их активировать. Техники должны быть очень быстрыми и по возможности бить по площади. В таком случае была большая вероятность задеть противника. Все же порталы он использует точечно и вполне может так статься, что они автоматически подгоняют свой размер под атакующую технику. По крайней мере, во время тренировочных боев именно это пришло мне в голову. Если летела маленькая игла, то и портал открывался маленький. Если таран, то портал был гораздо больше в несколько раз. Мне удавалось нанести удар кулаком, и каждый раз кулак проваливался в маленький портал, после чего я едва успевал выдернуть его обратно, чтобы не остаться без руки. Вот только не было у меня техник, бьющих по площадям. Это, находясь среди неодаренных, я в один миг мог оставить их без крови. Поэтому Воронцовым никогда и не нужны были бьющие по площадям техники. А вот с одаренными подобное уже не прокатит. Пришлось еще немного задержаться в формации, чтобы разработать подобную технику. На этот раз я управился не в пример быстрее, чем в случае с разработкой техники против бразильца. Все же там были гораздо более тонкие манипуляции, и работать нужно было буквально на атомном уровне. Здесь же я просто брал за основу уже имеющиеся техники и переделывал их для удара по площади. В первую очередь я взял кровавый таран и просто увеличил его в размере. Теперь он покрывал площадь в пару метров и удар должен наноситься непосредственно сверху. Также на основе кровавого тарана я придумал кровавые тиски. В этой технике необходимо было использовать два больших тарана, которые били по противнику одновременно с двух сторон. Еще было множество комбинаций с иглами, но нечто подобное я уже пробовал применять. Ничего толкового из этого не вышло. Мои противники легко разбирались со всеми. Больше всего я был доволен техникой «Кровавого дождя». Правда, возможность применить его была лишь в тот момент, когда у меня переизбыток силы. Эта техника позволяла мне становиться ангелом смерти на определенном участке радиусом метров 10. Падающие капли крови превращались в смертельное оружие, скорость которого я мог с легкостью менять. Вот только воспользовавшись этой техникой, я не буду иметь возможности различать друзей и врагов. Атакованы будут все, кто попал в радиус ее действия. Кровавый дождь необходимо использовать, когда находишься в толпе врагов. «Будем надеяться, что воевода раскидает всех на достаточное расстояние, чтобы я мог применить дождь». «Делаем ставки, сколько на этот раз ты продержишься против портальщика, пока не закончатся силы или он не достанет тебя раньше», — сказала Даяна, когда я уже собирался возвращаться. «У тебя ничего нет, чтобы спорить. А просто так, без интереса, я не собираюсь этого делать». «А что, если есть?» Хитро подмигнула девушка, показав на мануал.